Глава 53. Реванш бандитского трио. Широко зевая, я задираю голову к небу, демонстрируя всем свои клыки. Мне нет необходимости скрывать, все же и так знают, что я вампир. Было приятно дышать окружающим нас свежим воздухом, но от него меня сильно клонило в сон. Поскорее бы вздремнуть. А вы и правда хотели бы сделать это? Спросила я вытирая проступившие слезы у трио-бандитов, стоявших в нескольких метрах от меня. Трио-бандитов в своей странной одежде были похожи на бродячих артистов. Они были забавными людьми, которых сложно забыть в принципе, если встретишь их. Наблюдая за тем, как трио-бандитов старались казаться эффектными, принимают различные причудливые позы и, обдумывая сложившиеся ситуации, Мы благополучно спускались с горы и еще где-то около получаса шли вместе. Но проблема была в том, что как только мы спустились с горы, я заснула, сидя верхом на Нагусеусане, и не заметила, что они следовали за нами. Поэтому, проснувшись, обнаружила, что они все еще с нами. Мне казалось, что мы пойдем по другому пути, отличную от их, но причина, по которой они все еще шли за нами, Все это время они терпеливо дожидались моего пробуждения. Они просто хотели со мной поговорить. Другими словами, они все время ждали, пока я проснусь, чтобы просто устроить матч и реванш. Хм. Похоже, у них много свободного времени. Запах крови, исходящий от пассирующего прямо передо мной триу, был таким же, как и всегда. А это означало, что с момента нашей последней встречи... Их сила ни скольечки не увеличилась. По крайней мере, я это знаю, что они гораздо слабее Филнусана, и сильно сомневаюсь, что они равны по силе Кузухичан. Но все же я спустилась на Сана и наблюдала за ними. Не могла понять, зачем они все время принимают такие позы. При первой встрече я не увидела ничего поразительного, и с легкостью просто одолела их. Но сегодня, ладно, решила взглянуть на них немного с другой стороны. Немного изменить свое мнение о них. В их движениях не было ничего, кроме показухи. Но даже несмотря на их позерство такое, есть информация, что они натворили очень много дел в королевстве, особенно терьер. Оказался он намного хуже, чем говорила информация, полученная прямо через запах крови. Он мог видеть меня во тьме, которую я создавала. У него были высокие способности в обнаружении опасности, а еще его метательный ножик не знал промаха. Чтение по запаху крови давало представление только о базовых характеристиках, а способность к тактическому мышлению и опыте ничего оно и не скажет. Другими словами, чтение по запаху крови дает представление только о показателях противника и, возможно, его магической силе. Мне, может, и не стоило слишком полагаться на анализ крови. По крайней мере, через запах. Но... аджи чего-то случилось? А, точно. Кузу Хачан же до сих пор в это не верит. Похоже, они хотят немного порепетировать. Я решила чуть-чуть им подыграть в этом. О, я бы с радостью посмотрела. Ах. Безграничная наивность Кузухичан, похоже. М -м. Ладно, Кузухичан верит моим словам. Ах. Немного отойдя, она выжидающе смотрела на меня и, судя по всему, с нетерпением ждала представления. После Кузухичан я бы хотела поговорить с Нагуселлстаном, но мне ничего было добавить, поэтому я просто оставила его в покое. Снова перевела свое внимание на артистов, которые все также стояли в причудливых позах. Интересно, почему они не предприняли неожиданную атаку, пока я была занята с Кузухайчан? Давай, подходи, извращенка. Я не извращенка. Они проигнорировали мой протест против этого прозвища. Как грубо. Бандитское трио пришло в движение. Как бы это ни было забавно, вряд ли такой выбор времени для... Неожиданной атаки можно было бы назвать разумным. Как и в прошлый раз, я высвободила магию ветра, но словно только этого от меня и дожидали, они бросились в разные стороны. Двигаясь невероятной скоростью, бандитское трио рассредоточилось, это сильно отличалось от тех странных поз, которые они кривлялись с мгновения назад. Так Чихуахуа разбегались влево и вправо, а Терьер отступил назад и достал один из метательных ножей. О, он выглядит опасно. Я уклонилась, пропуская нож мимо себя, и в меня уже летел серп, прикрепленный к цели. Это была атака Чихуачана. Пригнувшись, я избежала серпа на цепи, и над моей головой зазвучал растекающий звук воздуха. Шум ветра проходил над головой, и мой белый чепчик развивался от порыва ветра. В тот момент, когда я начала уклоняться, в меня была брошена бомба. Я уже собирался как было отреагировать, и как в бомбу воткнулся кинжал. Это было дело рук Терриерчана. Прогремел сильный взрыв. Да, он был не таким мощным, как в последней битве, но это все еще был довольно сильный взрыв. Атака сильная, которая способна нанести множество урона. Подожди! В момент взрыва я отскочила назад. Кончик моих серебряных волос и кружевные края моей одежды слегка обгорели и испугали неприятным запахом. Это был физурон, а не магия, поэтому если в меня такое попадет, проигнорировать я подобное не смогу. «А? Моя одежда!» Раздраженно кричала, сшившая этот наряд кузу хачана. Но у меня не было времени, чтобы волноваться об этом. И еще до того, как взрыв полностью прошел, из дыма вылетел еще один метательный нож. По идее, дым должен был хоть как-то меня скрывать, но все равно кинжал летел точностью в меня. Я спокойно перехватывала летящий в меня кинжал с катаной, который я извлекла с кровавой сумки. Один, два, три. Когда дым рассеялся, я не заметила никаких следов терьерчана. Если бы они двигались в видимом состоянии, я бы его не упустила, но похоже он как-то избегает моего обнаружения. Ну и Ладно. Извиду, все равно их не потеряю, разумеется. Даже в этом случае спешип мне, никуда не нужно. Ветер сам прошёл. Я освобождаю порыв ветра левой рукой и сдуваю так Сачана, пытаясь бросить очередную бомбу. Будет весьма проблематично, если я сначала не избавлюсь от дистанционных атак. Так Сачан улетел вдаль, развернувшись всем своим делом в правую сторону, оттуда Чихуахуа уже метнул в меня свой серп. Я снова пригнулась и уклонилась от него. Но за спины Чихуахуа Чана в меня уже летело целых два метательных ножа. Полагаю, Терриер Чан прикрывает своего компаньона, пока тот возвращает свой серп. Несмотря на то, что тело Чихуахуа довольно тощее, ножи пролетали точно в волоски от него. Можно с уверенностью сказать, что у них отлично налаженная командная работа с использованием метательных ножей. Восхищаюсь ими. Я перехватываю на один из ножей. Второй, пролетает мимо меня, делает порез на моей правой щеке, но это не значит, что я чего-то не могу. Хм, тем более уж и вернуться от них. Я сам планировал получить небольшую ранку. Оружие из крови. Цепь. Ладно. Я ловлю оружие Тихуахуачана. Цепью, созданной из крови, вытекающей прямо из моей щеки. Я могу концентрировать ее, даже не держа в руках. Я просто представляю то, что хотела бы видеть в нее. И она, с густком крови, двигается туда, куда я пожелаю. Несмотря на то, что мои руки заняты катаной, оружие с кровью движется на автопилоте. Цепь хватает Тихуахуа, пытающегося сбежать после потери оружия, Это стоило того, чтобы получить царапину на своей коже, хоть я и чувствовала ранку, она мне не мешала. Внимательно оглядываясь, я направляю цейф, чтобы поймать таксучана. Возможно, кровь мне еще понадобится, поэтому я решила пока не использовать магию восстановления и оставить свою ранку так. Он снова исчез. Я видела, как терьер Чан бросил два кинжала из-за спины Чуахуа Чана, но после этого он сразу же исчез. Я привела в действие оружие с крови, поднимая Тихуахуа в воздух. Даже если вы очень сильно захотите, вряд ли сможете что-нибудь сделать, будучи подвешенными на деревьях. Я проделываю то же самое, что и с таксойчаной, оставила их висеть связанными в нескольких десятках сантиметров от земли. Дополнительный приказ. Замолчи. Их возмущенные крики, раздающиеся у меня за спиной, были слишком громкими, поэтому... Я создала кляпы из своей крови и закрыла им рты. Вместо того, чтобы снова полагаться на зрение, я концентрировала своё сознание на обнаружении запахов. Я не смогла учуять запах только Тарьерчана. Я чувствовала лишь сладкий запах остаточного аромата. Судя по всему, он остался после того, как Тарьерчан появился сзади Тихуахуа Чана, но вряд ли бы он мог далеко уйти, так что обоняние, наверное, до него не доставало. Сомневаюсь в этом. Он был не из тех, кто бросает своих товарищей и сбегает. А даже если бы убежал, я бы все равно его увидела, потому что мы находимся на равнине, а атаки с такого расстояния бесполезно против меня. Правда, была еще одна возможность. Возможно, он как-то смог скрыть свой запах, ног. Ну, как? Если подумать, это можно сделать лишь с помощью магии, либо... Я был уверен, что это дело было именно в магии, но если я правильно помню, запах шёл из того места, где он исчез после нападения. Земля? Я подхожу к этому месту и начинаю ждать. Как и ожидалось, из-под земли появляется лысая голова. Он немного не успел. Там, где я стоял, меня уже не было. Лицо терьера напомнило мне лицо крота, землю. От такой картины я чуть было не содрогнулся в смехе. Но он бросил меня в три кинжала и мне пришлось уклоняться, чтобы избежать их. Похоже, Дебраскаун использовал только одну руку. И сколько же кинжалов он прятал все это время. Оружие из крови. Цепь. Как упоминалось ранее, цепь появлялась там, где текла моя кровь. Она увенчалась в размере, превратилась в цепь и летела в сторону Терьерчана. Но он не успел скрыться в земле до того, как она его схватила, хотя... Я, конечно, слышала, что из него исходило много брани. Но он определенно только что активировал магию. Заклинание создавало большие клубы пыли. Когда Терьерчан появился снова, он и исчез. Магия земли, да? Похоже, у него был талант, а не просто грубая сила. Он очень хорошо владел ей. Но как бы там ни было, теперь я знаю о ней. А раз я знаю, как он действует... Я могу придумать много чего, чтобы ему помешать. Распыление. Я спрятала свое оружие и одежду. Мое тело превратилось в туман. Мне не слишком-то нравится часто использовать этот навык, но мне кажется, что он лучше всего подходит данной ситуации. Я использую его без колебаний. Навык мне, да, не очень нравится. Потому что когда я перевоплощаюсь в туман, мое сознание как-то истончается. Такое ощущение, словно меня клонит в сон. В обычной ситуации я бы просто лег спать, но не могу сделать в этой. Туман, он... Как-то это не по мне. Пытаясь сохранить свое разбегающееся сознание, я растеяла свое тело. Главная странность м -м, заключалась в том, что несмотря ни на что, мои глаза и уши исчезали, мое тело стало туманом, и способность улавливать все, что происходит вокруг... Я могла только лишь как туман. Я чувствовала все, даже как земля немножко сдвигалась, словно ее как-то немного приподнимали. Сосредоточившись в свое сознание на движении в земле, я замерла в ожидании. Земля тряслась чуточку сильнее, чем если бы под ней никого не было. А это значит, что это явный признак того, что ко мне приближается терьер, который приподнимает землю. За миг до того, как показался мой противник, я вернула свою первоначальную форму. И надев одежду, в этот раз у меня было преимущество. Почва аккуратно приподнимается и раскалывается. И вот он наконец-то появился. Привет. Как я и думала. Если я разгадаю способ, который он использует, чтобы прятаться и подловлю его, он вылезет послушный из земли. Попытки меня отвлечь, он забрасывает плач и его на землю. После чего достает кинжал и метает меня. Он был точен, но я легко от них уклонилась, немножечко отклонив свое тело. Я применила свое оружие с и если быть точным, то это не совсем оружие. Таксы и чихуахуа, заклеенными ртами, падали с неба. Я направила их прямо в терьер одновременно с этим я освободила их от оружия крови. И более ничего не сдерживаемые, они начали падать под действием силы тяжести. Три человека насильно вбиваются в одну и ту же дырку в земле, одновременно вскрикивая. Оружие из крови. Верёвка. Пора с этим заканчивать. Я создала верёвку с помощью оружия из крови, которое связывало всех троих. Какое потрясающее представление! А вы прям настоящий артист. Интересно. Когда мне рассказать Кузахи Чен, что они больше не артисты?